Глава двадцать Дрон трясся по дороге. До города ведьм нам предстояло добираться пару часов. Если бы не нервы, то я бы отпустила несколько едких замечаний по поводу нашего внешнего вида. Надо отдать должное Мэлу после неудачной попытки захватить меня в заложники и тем самым воздействовать на Коперника. Он быстро пришел в себя. Больше никаких сюрпризов с его стороны не было. Более того, он переборол свой инстинктивный страх перед ведьмами и мы с ним почти нормально общались. Свою кипучую энергию он всецело направил на подготовку плана Коперника. Без него мы, конечно, не справились бы. Я посмотрела на Мэла. Непривычно видеть его без бороды. С ней он выглядел таким брутальным, а оказалось, что под ней скрывается белый мягкий подбородок. Лицо стало какое-то беззащитное. Чувствовалось, что Мэл волнуется, потому что его рука то и дело взлетала вверх, чтобы поправить несуществующую бороду. А пожертвовать ею пришлось. И причина лежала у Мэла на коленях. Маска. Какой-то жуткий хищник со скалом. С бородой носить ее было бы неудобно. Достоверность требовала жертв. Я не стала спрашивать, при каких обстоятельствах сталкер получил эту штуку. На мне тоже был ведьмовской наряд. К счастью, платье, а не шкура. Шею оттягивали цепи и талисманы. Все это звенело на каждом ухабе. Лицо покрывал толстый слой белой краски. Глаза выглядели, как черные провалы. На скулах и на носу тоже были черные полосы, так что издалека казалось, что вместо лица — череп. Идею этого образа предложил Мел. Коперник был одет в подобие костюма для тренировок практичного черного цвета и выглядел бы нормально, если бы не кожаный ошейник и что-то вроде перевязи с ножом. Мы были готовы разыграть спектакль «Деревенская ведьма» на выезде. Я в роли ведьмы. Мэл в роли Элла, а Коперник — что-то вроде доверенного охранника или бойца, которого можно продать. Мэл обмолвился, что в городе бои тоже пользуются популярностью. Смех, резкий и глумливый, полоснул по натянутым нервам. Я подскочила на месте. «Проклятая птица!» — выругался Мэл. не масарки!» — раздалось сзади. Ворон с шумом расправил крылья. У него тоже была своя очень важная роль — В его клетке были спрятаны бластеры для Мэла и Нея. Наш путь я запомнила урывками. В памяти остались отдельные фрагменты. Огромные камни, расставленные по кругу в бескрайнем поле. Самые яркие из них. Постепенно дорога становилась все лучше. Я напряглась и сжала кулаки, когда впереди в клубах пыли показался дрон. «Спокойно. Веди себя естественно, Марта. Мы просто едем мимо», — сказал Коперник. Ничего не произошло. Мы проехали. Да, похоже, я здесь одичала. Даже другие дроны меня пугают. Дорога петляла между холмами. Впереди простиралась равнина, а за ней — город-ведьм. Все, что можно было рассмотреть, — это огромная стена. Она росла с каждым километром. Уродливая и серая, в ржавых подтеках. Как будто тюрьма, а не город. Мы пристроились в конец небольшой очереди из дронов перед главными воротами. Они медленно продвигались вперед. Такое ощущение, что их никто не проверял. Мужчина в маске скользнул по равнодушным взглядам и махнул рукой. Быстрее. Это оказалось пугающе просто. Улицы были многолюдные. Мэл выругался сквозь зубы. Налево, Ней. Совсем упустил из виду. Сегодня же праздник. Силы космические. Только этого не хватало. Начало мы петляли по городу с довольно приличной скоростью. Недостаток наземного транспорта в том, что он попадает в заторы, «Видно, в тот день в городе собрались все дроны, оставшиеся на планете. Мы двигались со скоростью слезняка». Мэл нервничал. Он надел свою маску и теперь крутил головой. «Там дальше. Сверни направо». Выполнял он роль навигатора. Я совершенно выпустила из виду архитектурные особенности города. Были какие-то здания, но я их не замечала. Я смотрела на ведьм. О да, здесь они были. И таких ведьм я не видела никогда в жизни. Дело в том, что каждая была окутана силой, которая сверкала и переливалась. На Террине, по традиции, ведьмы никак не выделяются. Вся история переселений и бесконечных гонений способствовала скрытности. Но здесь ведьмовство выпячивалось, выставлялось на показ. Им гордились. Обычных женщин и мужчин тоже было много, но светящиеся ведьмы приковывали к себе мое внимание. Некоторые, как я заметила, шли в сопровождении своих элов, Маски у этих мужчин были самые разные. Похоже, это был предмет моды. В основном маски закрывали верхнюю половину лица. У самых продвинутых, как я интуитивно определила, это была даже не маска, а полоска ткани с прорезями для глаз. Так что полностью закрытое лицо Мэла это дань прошлому сезону. «Вот он, уже виден», — сказал сталкер. Я посмотрела туда, куда он показывал, и заметила... Характерный купол из пластика, пассажирская часть космопорта. Сердце забилось быстрее. Движение замедлилось совершенно. «Нужно идти пешком», — процедил Мэл. «Плохо. Я надеялся, что получится подъехать ближе. Мы вышли. Коперник забрал птицу, и наша маленькая процессия двинулась вперед, лавируя между прохожими и вставшими намертво дронами. Сколько же здесь ведьм!» Я заставляла себя расправить плечи и смотреть прямо, но все равно мышцы сводила от волнения. Я боялась, что кто-то из этих женщин заподозрит неладное и обратит внимание, что моя сила не светится. Некоторые косились. На разукрашенных лицах отражалось недоумение. Мы медленно шли вперед. Уже близко. Шаг. Еще шаг. Прямо из-под ног с шумом взлетели золотые искры. Хлопушка. Я заметила хохочущих детей. Девочка-ведьма. У меня чуть не случился сердечный приступ. Отовсюду доносилась музыка, излюбленные барабаны и дудки. Никому не было до нас дела. «Простите, сарки!» Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. К счастью, на всеобщем языке, видно, тоже дань моде, все-таки мы в культурной столице, передо мной стояла пожилая ведьма со сморщенным маленьким лицом и пронзительным взглядом. Никакой краски на щеках и только одна цепочка на дряблой шее». А вот сила у нее светилась ярко, словно пропитывала платье, перетекала из земли на подол и обратно. «Вы продаете?» — голос ее звучал заинтересованно. Я опустила глаза и тут заметила, что стою, если так можно сказать, в луже силы, и тонкие нити тянутся к моему платью. «Простите?» — поспешно ответила я. «Я ничего не продаю». Ведьма издала короткий смешок. — А, не хотите? — она кивнула на Коперника. — Его. Я дам хорошую цену. Теперь все прояснилось. Я почувствовала себя уверенно. — Нет, — решительно ответила я. — Хорошенький, — не сдавалась незнакомка. — Выставляете на боях? Ее глаза светились интересом. «Нет, — Нет-нет, — махнула я рукой, — никаких боев. Он и драться не умеет. Еще у него специальное питание, довольно привередлив. Я понимала, что меня несет, но не могла остановиться. Еще не особенно любит выполнять команды, нервный, злопамятный, так что нужен подход. Зачем же вы его тогда держите? Поразилась ведьма. Так надо. Серьезно заявила я и резко скомандовала Копернику. Идем. Мы оставили обескураженную ведьму позади. Достаточно было сказать нет, Марта, прошепел Ней. Так получилось? Виновато сказала я. «Космопорт был все ближе. Нам туда», — показал Мел. «Мы прогулочным шагом обошли здание с куполом. Дальше начинались технические постройки, обнесенные заграждением. Стояли предупреждающие знаки, которые мы проигнорировали. «Наши уже там?» — спросила я. «Да, должны быть». «Все помнишь, Марта? Скоро наш выход», — ободряюще сказал Ней. Мы приближались к посту охраны. Нас заметили». Нам навстречу шагал мужчина, на поясе у него болтался бластер, а в руках была дубинка. «Трое», — сказал Коперник Мэл. «Вижу», — откликнулся сталкер. «Марта, нам нужно подойти к ним». И я, как завороженная, смотрела на летное поле. Один корабль блил ближе, и около него велись какие-то работы. Похоже, именно его готовили к взлету. Два других стояли очень далеко и казались игрушечными, как модельки на столе Коперника. Мужчина, который шагал к нам, предостерегающе поднял руки. «Извините, Саарки, здесь нельзя находиться!» Мы пошли быстрее. «Я так хотела посмотреть на корабли!» Капризно сказала я. «Мы приехали издалека!» Охранник скривился. Ход его мысли отлично прослеживался. «Понаехали на праздник всякие деревенщины. Как теперь спровадить?» «Приказ, ходящий по звездам. Вам следует немедленно покинуть территорию!» Стараясь быть вежливым, Он добавил, а корабль скоро взлетит. Его будет хорошо видно. Я буду смотреть вон оттуда, приказным тоном сказала я. Несколько минут и мы уйдем. Он повернулся к посту и решил, что никакой беды от меня не будет, а связываться с ведьмой ему не хотелось. Мы вчетвером подошли к пропускному пункту. Отсюда корабль лучше видно. Совсем другое дело, натянуто улыбнулась я и защепетала. «Он такой огромный, блестящий, прямо к звездам поднимается!» Я говорил еще какие-то банальности. Мел задумчиво посмотрел на часы. Охранник начал нервничать. «Посмотрели, сарки? Теперь, пожалуйста...» договорить. он не смог. Зашелся хрипом. Коперник резко ударил его по горлу. В ту же секунду грянул взрыв. «Вовремя!» — пророкотал сталкер. Двое охранников выскочили, еще не понимая, что произошло и почему их товарищ лежит на земле. Нейр рванул дверцу клетки и выхватил оба бластера. Один кинул Мэлу и тут же выстрелил два раза. Оба охранника рухнули, как подкошенные. Ворон недовольно крикнул, когда его клетка ударилась о землю. Вперед! Бежим! Ней подхватил меня под руку. Он тянул меня вперед. Мы побежали к космическому кораблю. Оттуда слышались крики и мелькали вспышки выстрелов. От здания космопорта бежали вооруженные люди. Истерично завывали сирены. «Нам нужно успеть раньше!» — прокричал Ней. «Давай, Марта!» Легкие горели огнем, но я бежала изо всех сил. Мел подхватил меня под вторую руку. Теперь они с Коперником практически несли меня. На поле выехали дроны яростно рыча. Они, как и мы, неслись к космическому кораблю. И если у нас было преимущество в расстоянии, то у них в скорости. Не сбавляя темпа движения, Коперник несколько раз выстрелил. Один дрон вильнул в сторону и боднул второй. Снова взрыв. На этот раз с другой стороны поля. Столб оранжевого пламени взмыл в небо, окутывая все вокруг вонючим черным дымом. Космический корабль приближался. Я увидела, как в открытый люк вскочили несколько наших. Кажется, среди них был стак. Мы промчались мимо убитых охранников и недогруженных ящиков. За нами летели комья земли, преследователи приближались. Парни открыли огонь, прикрывая нас. Я едва дышала. Мы нырнули из света во тьму, в спасительное нутро корабля. Ней нажал на рычаг, люк стал закрываться. Мужчины продолжали отстреливаться, пока выход не закрылся окончательно. «Мы в сборе?» — спросил Мэл, тяжело дыша. Весь отряд был в сборе. А потом по глазам ударило яркое свечение. «Тут ведьма!» — закричала я. Коперник вскинул бластер, но Мэл повис на его руке. «Нет, это убьет тебя!» «Твою мать!» Ведьма спокойно вышла и двинулась на нас. «Лицом в пол!» — раздался тонкий и слегка песклявый голос. «Или я убью вас сразу, Они у меня!» — проговорила она в темную коробочку, но та только шипела. «Эй!» — ведьма перешла на местный язык. Она недовольно тряхнула коробочку. Коперник отбивался от мыла, который мешал ему выстрелить. Мужчины повалились на пол. Бластер отлетел к моим ногам, остальные парни подняли руки. Ведьма обратилась ко мне на местном. Я схватила бластер и направила на нее. Мэл с Коперником замерли и смотрели на меня. Ведьма усмехнулась. Я заметила, что она очень молода. Абсолютно белая кожа, темные волосы падали на плечи шелковой волной. Она снова что-то сказала и указала на парней. Я зажмурилась и нажала на гашетку. Раздался короткий крик, и наступила тишина. — Так, надо лететь! — раздался голос Коперника. Он оказался рядом, забрал бластер. — Не смотри туда. — Собрались, парни, еще не все! — рявкнул Ней и потащил меня вглубь корабля. — Что? Что она говорила? Я не понимала. Я ее... Я... — Так было надо. Ты все правильно сделала, Марта. — Майл, отведи Марту в отсек. Побудь с ней. Дальнейшее я воспринимала, как во сне. Словно нехотя корабль оторвался от земли и устремился вверх. Время текло для меня странно, поэтому я не могла сказать, сколько заняла стыковка с пиратским кораблем, час или минуту, на меня напало странное оцепенение. Мэл вывел меня, когда бой с пиратами был уже закончен. Я встретилась с Неем взглядом, он коротко кивнул и отвернулся. «Обыскать корабль! Вдруг кто-то еще остался!» — командовал он. «Переходим, переходим, быстрее! Посмотрим, куда эта жестянка сможет прыгнуть!» Я пока не могла осознать, что мы у цели. Парни рыскали по кораблю, словно сторожевые псы. Я шла рядом с Коперником к капитанскому мостику, когда из каюты прямо на нас прыгнул человек. Ней выхватил нож, последовал едва заметный глазу выпад, нож вонзился в тело пирата, пропарывая красную полосу. Нападающий упал на пол. Наиметнулся к нему и перерезал горло с холодной точностью. Потом неторопливо вытер лезвие, алетную куртку убитого и вернул оружие в нужны. «Все, пора убираться отсюда. Тела в шлюз!» — скомандовал он парням. «Почти все закончилось, Марта». Он улыбнулся, но почему-то грустно.